Глава 14 Я игнорировал эту мадам столько, сколько мог. Но она из раза в раз повторяла одно и то же, действуя мне на нервы. Как на дереве сиделось а, бельчонок? Ее слово «бельчонок» чуть не стало еще большим триггером для меня, чем моя фамилия. То, что она меня видела, я уже и так понял. Но хер ли ей надо? Я не выдержал и ответил ей в той же манере. «Да вот! Думал, что за бешеная мышь на дереве сидела. А это одноместная принцесса оказалась». Хм... Она хмыкнула и на пару секунд задумалась. «Почему не сдашь?» Тут же завалила новым вопросом. «Ты же разглядел меня, узнал. Почему не сдал меня?» «Да потому, что мне наплевать», — заявил я и отвернулся. «Все, отвали!» Но нет, она не отвалила. Мефодий Победа попытался вернуться на своё место. Жестом и грубой формой речи указал девушке свалить отсюда, но она выставила перед собой средний пальчик, назвала его чем-то по типу любителя правой руки, а затем и добавила, чтобы шёл в жопу. Так скажем, принцесса она или графиня, неважно. Была очень грубой. «Прибалтийская потаскушка», — еле слышно пробубнил Мефодий перед тем, как потерпеть поражение и сдаться. Не знаю, оскорбительно это было или нет, но вот ребята за нами аж зашушукались. Видимо, Мефодий каким-то образом ткнул аристократа мордой в грязь. Однако девица не растерялась и порекомендовала тому перевернуть стул и сесть поудобнее. Может, проще будет. Слушая этот откровенный бред со взаимными унижениями, я заметил, что профессор в черном пиджаке уже начал рисовать какую-то ахинею на доске, Решился уйти к чертовой матери от этих двух идиотов. Глянул влево, нашел место между двумя крупными парнями и туда, собственно говоря, и сел. Они не очень-то были довольны такому соседу, но слова не сказали. Перекидывались картишками под партой. «Уважаемый!» — громкий голос настиг меня. «Вам неуютно?» Я поднял голову, понял, что все смотрят на меня, как и преподаватель, и ответил. «Нет, прошу прощения, просто выбираю место, где слышно и видно вас еще лучше». Мужика у доски это порадовало. Точнее, это подсластило его отношение ко мне. Довольный моим ответом, он дружелюбно попросил меня усаживаться поскорее. А затем, скотина такая, постоянно задавал мне вопросы, понял я или нет. но я ни хрена не понимал». Ни про душу, ни про эссенции, что уж говорить про зачарованные копья древнего гримма. Но до конца сидеть на занятии не получилось. В нашу аудиторию залезла еще одна профессорская морда. Адольф Брониславович бесцеремонно вошел в аудиторию, посмотрел на студентов и, поманив пальчиком профессора, что-то прошептал ему на ушко. Буквально через полминуты профессор, коверкая мое имя, позвал меня. «Бобер Константин, спускайтесь!» «Бобров я, придурок старый, Бобров, а не Бобер!» Это ж надо было так обгадить и без того не очень симпатичную фамилию. Тем не менее, под всеобщие взгляды, которые были обращены на меня, я быстро засеменил вниз, коротко кивнул в знак приветствия Адольфу Брониславовичу и вышел вслед за ним. Академик сдержал своё слово и принёс мне бланк, с которым сопроводил в тайную библиотеку. Она находилась на минус первом этаже, а, проще говоря, в подвале. Попасть в неё можно было только через парадный вход в главное здание. И то, там было крайне трудно заметить неприметную дверь. Но вот дальше мне казалось, что мы прошли полкилометра под землёй. Они должны были оказаться вообще в другой части этого студенческого городка, но никак не на его территории. И своё наблюдение я озвучил академику. Тот, разумеется, громогласно, да так, что в ушах звенело ещё из-за эхо тоннеля, слабо освещённого факелами, ответил, что я не прав. Мы углубляемся чуть ниже, чем ты думал. Но до сих пор находимся на территории академии. «Ты не представляешь себе, сколько тут всего под землёй, да и в зданиях в целом!» Заверил он меня. «А какой смысл?» — удивился я. «Ту же библиотеку можно и на земле построить. Зачем под землёй?» «Ох, Бобров!» — старик громко выдохнул. «Ты не представляешь, какая древняя история у города и у Академии в целом!» Все, что находится под землей, появилось раньше, чем наверху. Пока мы шли до библиотеки, где он должен был поставить свою визу разрешения на оформление читательского билета, Адольф Брониславович поведал мне многое об этом городе. Хотя я особо и не просил рассказывать. Волгоград, построен на земле, которая пережила четыре войны. С какими-то первородными существами, Затем с монголами, французами и демонами. В общем, история была богатой. Все четыре войны оставили на земле море крови и трупов. И на таком своеобразном кладбище каждый раз возводились новые стены. Последняя война поставила точку над «и». Волгоград возвел не одну стену, а целых три, что спасло от неминуемой смерти. Ничего не понял, перебил его я. «Ну, поставили вы три стены. а что, до этого не было известно, что в лесу есть монстры?» «Было, но они не были такими дикими и кровожадными. Когда люди добили последних демонов, тем же и рваться было некуда. Часть заточилась в камне часть в руду, часть в оружии, кто-то оставил подарок. Подарил монстрам желание убить нас». «Может, оно всегда так было?» — поинтересовался я. Вы же последнюю стену поставили уже у самого леса, считай, загнали их. «Была и такая теория!» — согласился Адольф Брониславович. «Но это чушь собачья! Мы никогда никому не мешали!» «Ага, как же. С бобролюдьми в моем мире было так же. Пока мы не начали возводить бетонные плотины, никто нас не трогал. А затем кто-то из нашего государства случайно придавил матку бобров, от чего и началась война. Только вот мне опять припомнился тот синий монстр и потом синий силуэт. Больше я ничего не расспрашивал. Мы дошли до большой стальной двери с причудливыми надписями на незнакомом языке, куда и вошли. Дверь была не заперта. Оформление читательского билета заняло массу времени. У меня сложилось впечатление, что это было отдельным видом извращений. Задать кучу неудобных вопросов, вплоть до цвета стула, только ради того, чтобы не дать заветную карточку. В целом с тестом я справился. Противная злая бабулька с крючковатым носом все же нехотя дала мне серую карточку, на которой я оставил отпечаток своего пальца не без помощи чернил. — Она станет активной только завтрашнего утра, — проскрипела бабка. — Иди учись по-добру-поздорову, злой человек. Завтра и придёшь. — Чё это я злой и что за активность карточки? — не понял я. — Бабуль, ты чего там выдумала? — Карточка привязывается к владельцу, — начала пояснить она. — Двери в секции просто не откроются с пустышкой, так что носи её в кармане, понял? — Да это-то я понял, но почему я злой? — У себя спроси парировала она. «Почему ты нищий и злой?» «Вот же ты карга старая, чтоб у тебя нос отвалился». Уходя обратно в сторону тоннеля, я еще раз оглядел это темное помещение приемной, подумал, что, может, меня провели вокруг пальца и никакой библиотеки на самом деле нет, но плюнул на все это. Завтра так завтра». Правда, сроки-то горят, и я как бы сдохнуть могу, в буквальном смысле. Поплелся обратно, матерясь про себя. Встретил пару студентов из третьего класса, которые даже внимания на меня не обратили. И было почему. Судя по рукам парня, которые находились под юбкой девушки, они явно шли не для того, чтобы читать книжки. А этот ферзь с лицом гуся и маленькой девственной бородкой ее суженый. Да уж, вот так. Кому эта библиотека жизненно необходима, не могут туда попасть, зато вот всякие. Эх, ладно. Я пропустил только одно занятие, но даже несмотря на это, не пропустил ничего интересного. На третьем занятии я посетил небольшой музей внутри Академии, где была куча картины всяких старых побрякушек. Послушал преподавателя по археологии, который рассказывал нам про древнюю войну, а затем послал в жопу Мефодия, который закрыл собой обзор, посмотрел на мое лицо и задал тупой вопрос. «Где ты был?» «Зло приводил в этот мир?» «Иди-ка ты в жопу, Мефодий!» Отмахнулся я. «И вообще, отвали ты от меня со своими подозрениями!» «Зло впускал!» Кмыкнул «То!» А потом просто отвернулся и сделал шаг в сторону, словно пропускал кого-то. И да, пропускал. Теперь передо мной стояла серебряноволосая девка из Эстонии. Не сводила с меня глаз, поигрывая ноготком со своей родинкой над пышными губами. «Где был?» Зачем пошел за Адольфом Брониславовичем? Ее бархатистый голосок был прислащен нотками чего-то женственного. Сдал меня? Боже, почему эти душевно больные прикопались ко мне? Почему именно ко мне? Да отвали от меня! Тут я уже не выдержал. «Вон, посмотри, стоит дрыж в скафандре, Мефодием зовут. Вот, встань напротив него и засыпайте друг друга своими тупыми вопросами. От меня отстаньте!» Вот же ж судьба матка дала на моем пути аж целых два бревна. Одна с красными глазами, которая швыряется дерьмом, как обезьяна. А второй обреченный шизик с двумя личностями. А может и не двумя даже. Третья пара прошла молча. Ну, точнее, меня никто не трогал. Под конец занятия пришла ещё и Юлия, мертвенно-бледная какая-то, но в целом всё прошло нормально. Уже в общей столовой второго курса ко мне вновь подошла эстонка. Не без особых претензий, а так, с чувством лёгкой вины. Варвара протянула на мне руку. Графиня из Эстонии. До свидания, Варвара. Я уткнулся носом в тарелку с бесплатным для меня супом. «Приятного путешествия по необъятной стране!» «Почему ты такой противный?» — заинтересовалась она. «Почему не спрашиваешь ничего? Словно для тебя увиденное это нормально?» «Может, я поем, а?» Графиня ничего не ответила. Отошла от столика, за которым я сидел совсем один, и спустя минуту вернулась с тарелкой, на которой лежал небольшой кусок вкусно пахнущего мяса. «Угощайся», — добродушно предложила она. «Нищие не могут позволить себе такую вкуснятину». Вежливо отказался и начал дохлебывать на редкость отвратительную уху. «А это сволочь, Варвара!» Сидела напротив. Смотрела, как я давлюсь, и не убирала тарелку. А пахло-то. Ладно, сдался я. Что ты хотела? Почему ты не сказал, что видел одержимую? С улыбкой спросила она, но еле слышно. Почему не сдал меня? а а так это одержимость такая, искренне удивился я. Припоминая увиденное ранее в кабинете карлика, тут же предположил. Фаз три, да? Как грубо. Она изобразила на лице обиду. Тупые люди дали нам еще и фазы, да такие. Нет, это не третья фаза, а полноценное слияние. Слияние? Ну да. Демон может пожирать человеческую душу и занять его тело, как и сделала это я. Вся моя семья такие же, как и я. Красноглазые и кидаются дерьмом? Мы скрываем это. — тихо заговорила она. — И не дерьмом, а сгустком лавы. Банально как-то. Демоны типа живут под землёй в аду, или как там называется ваш общий котёл, и кидаются, собственно говоря, углём. Аки-кочегары. — А ты, как я, посмотрю, шутник. Не вижу смысла плакать. Она тяжело выдохнула, посмотрела на меня и пододвинула ко мне тарелку. — Почему ты оставил вчерашнюю ночь, словно ничего и не произошло? На трусы ты не похож, от моего присутствия не трясёшься. Но и с убийцами не общаешься, такой нейтральный какой-то. Она повернулась, посмотрела на рыжеволосую, которая тоже вчера была, улыбнулась и сказала ей ещё кое-что. «Вика, Буря, воительница из Сибири. Вообще наплевать!» Парировал я, разглядывая запечённое мясо. «Для меня вчера ничего и не произошло». И не услышал бы я, как они дерутся друг с другом, то и не пошел бы дальше в парк. «А что ты там вообще делал?» — удивилась она. Ночью и в парке. Тренировался. Хмыкнул я и все же потянулся к мясу. Нечто нежное, перченое, но безумно вкусное просто растаяло на языке. Все мои вкусовые рецепторы кричали «еще, еще, но...» Надо было насладиться послевкусием. Кусок мяса провалился в желудок, уничтожая отвратительный привкус местной ухи. Наполняя меня чем-то великим. Качался, что ли? Хм. А зачем тебе качаться? Немного не поняла Варвара. Хоть и нищий, но вполне в хорошем состоянии. Я бы даже сказала, крепкий. крепкий ты крепкий, недовольно ответил я. «Но можно стать еще сильнее. И пока я не понимаю даже таких мелочей, как ваше демоническое оружие, развиваюсь физически, ибо с вами можно и физически справиться». на «Любопытное заявление», — удивилась она. «И как ты собираешься справиться с таким, как я?» «Нападешь — узнаешь», — спокойно ответил я. «Вон, одного выскочку с третьего класса уже уделал, который копировал самого себя». «Серьезно?» — она искренне удивилась. Мак, который силой вне клинка может пользоваться. Это явно не простой аристократ, и просто так он тебе свое поражение не оставит». Как будто я не знал. Но мне плевать на него. Он сам начал. Недовольно буркнул я и тут же поднял себе настроение еще одним вкусным кусочком. «Я защищался». «Не имеет значения», — загадочно пробормотал она. «Защищался или нападал». «Ты, наследник нищего рода, сам же говорил, что с первого контура». «Ну, это был плевок ему в лицо, и он не оставит его без ответа. Так что я бы на твоём месте теперь держалась тише воды ниже травы». «Тебе рекомендую делать то же самое», — парировал я. «А то на людей кидаешься, как умалишённые». «Что, в мозгу что-то зачесалось и решила напасть на убийц?» «Они первыми меня заметили, я бы их и не трогала». «А кого ты там жрала?» — вспомнил вдруг я. «Запах крови был убийственным, к слову». «Оленёнка», — спокойно ответила она. «Я ем чуть другую пищу, нежели вы, люди. Они своим шумом прервали мой обед, а потом уже и прятаться не было смысла. Они сами замедлились, почувствовав запах. Так что лучшим решением было обдурить их, кидаясь лавой сверху, а самой дать дёру». И на кой черт ты мне все это рассказываешь? но ну, ты же спокойно сидишь, слушаешь, вон, угощение принял. Значит, не собираешься меня сдавать. Да и сдохнешь скоро. От последнего даже жевать перехотелось. Откуда она, мать твою, знает это? И сколько там мне дней осталось? Беспечно бросил я. Как лекарь, пальчиком в голову потыкаешь, чтобы определить. Зачем мне это? Искренне удивилась она. Демоны видят близкую смерть, чувствуют её. Так вот, и ты скоро умрёшь. Поэтому она миловидно улыбнулась. Да и дай хвост бобра, он вкусный и лёгкий, только когда горячий. Что? протянул я, понимая, как сжимается мой желудок. Сука! Смит сидел над небольшой княженцей в своей комнате вип-общежития. Сидел и гадал, как же ему победить злосчастного мага-недоучку, который уделал его голыми кулаками. За какие-то сутки о его позоре узнал отец. Прислал ему весточку, что оторвет ему яйца только потому, что они бабам не нужны. Он злился, он обвинял сына в неудаче, а когда узнал еще, что парень был когда-то инвалидом, так и вовсе пообещал Смиту лишить фамилии и выгнать из рода. Уж слишком оскорбительным было для него поражение его сыночка от рук нищего бездаря. Только вот и способов одолеть его не было. Смит дрался изо всех сил, а по итогу просто обосрался, когда перегрузил своё тело копиями. «Твою мать!» — выругался он, пуская слёзы. «Да что я буду делать-то?» Он в очередной раз прочитал строчку в письме от отца. «Делай, что хочешь, но чтобы ты отомстил, и никто на тебя пальцем не показывал». Выругался похлеще и зарыдал. В эту же секунду в двери его одиночной комнаты постучались. Смахивая слезы с лица и вытирая салфетками насухо, паренек встал и открыл дверь, недовольно глядя на блондинку, которую знали все в этом студенческом городке. Родная сестра Всеволода Владимировича. Никто, конечно, не понимал, на кой черт она вообще живет здесь, но ее уважали. Поговаривали, что ее совет всегда приносит результат и... «Хочешь отомстить?» — проворковала она, проталкивая Смита в комнату. «Хочешь наказать Константина Боброва?» «Да!» — воскликнул он и тут же получил затрещину от невысокой женщины. «Не ори ты так!» Тут же вспыхнула она и, закрывая дверь, продолжила. «Тебе нужно будет немного подготовиться!» Она чуть наклонила голову и посмотрела на юношу из-под лобья. «Придется попотеть, чтобы получить желанное!» Замок двери щелкнул, и в следующую секунду с плеч Маргариты упало белое платье.